Глава сорок Когда Пайн подъехала к дому Принглов, двери ей открыл Майрон, который тут же заявил, что Бритты нет дома. Майрон был в свободных брюках, ярко-желтом поло и парусиновых туфлях на резиновой подошве. Казалось, он не собирался впускать ее в дом, когда она сказала, что у нее возникли новые вопросы. — Я занят. — Это не займет много времени. — Вы всегда так говорите. «Но это действительно важно», – умоляюще проговорила Пайн, и внутри у нее все напряглось. Будучи агентом ФБР, она привыкла задавать любые вопросы, когда хотела, и получать на них ответы. Но сейчас ситуация была совсем другой. Здесь требовалась деликатность, и она знала, что если постарается, то справится с этой задачей. Майрон отступил в сторону и жестом предложил ей войти. Он заметил ее синяк, но промолчал. Закрыв дверь, он остановился, глядя на Пайн. «Ну?» «Барри Винсент». Майрон в недоумении на нее посмотрел. «Винсент? Что вас интересует?» «Что вы можете о нем рассказать?» «А почему вы спрашиваете?» «Потому что он подрался с моим отцом. Я бы хотела понять, какими были сопутствующие обстоятельства». «Я не уверен, что они вообще были». «Пожалуй, я уже рассказал вам все, что знал. Он думал, что ваш отец виновен в ужасном преступлении, не стал скрывать своих подозрений и ударил Тима». «Кем он был?» «Соседом, наверное». «Хорошо. Что-нибудь еще?» Майрон вздохнул, сложил длинные руки на тощей груди и прислонился к стене. «Он был не таким уж запоминающимся». «Жена? Дети?» Майрон покачал головой. «Нет, насколько мне известно. Если они у него имелись, то не приехали с ним сюда». «Где он работал?» На лице Майрона появился некоторый интерес. «Я точно не знаю. Но не на шахте. Возможно, какие-то работы в разных местах. В те времена так делали многие. Да и сейчас тоже». «Вы сказали, что он был соседом». «Где он жил?» «Если я не ошибаюсь, сначала в городе, в меблированных комнатах, а потом не знаю. Мы с ним не поддерживали близких отношений. Периодически я видел его в городе». «А как он выглядел? Опишите его». Майрон посмотрел в потолок, очевидно, возвращаясь в прошлое. «Около сорока», — наконец сказал он. «Не слишком высокий, но плотный. Крепкий». — Умел драться. Ваш отец был моложе и выше, но если бы я не вмешался, не думаю, что для Тима драка закончилась бы хорошо. — Когда Винсент приехал в город? Майрон немного подумал. — Не скажу точно, но незадолго до того, как ваша сестра исчезла. Кажется, за несколько месяцев. В любом случае, примерно в то же время. — И он уехал вскоре после нашего отъезда? — Вполне возможно. «Что именно он сказал моему отцу в тот день?» «Вы уверены, что хотите услышать ответ?» «Я должна, мистер Прингл. Для этого я здесь». Майрон выдохнул. «Это недословное воспроизведение, но смысл был таким. Тим убил одну дочь и едва не убил вторую». «Но почему он сделал это голословное утверждение?» «Я не знаю. Он просто так сказал». Все в городе знали, что случилось. Мерси исчезла, а вы находились в больнице с тяжелыми травмами. Но он сказал, что мой отец убил одну дочь. Полагаю, он просто решил, что Мерси мертва, и не он один. Когда ребенок пропадает посреди ночи, а сестра едва жива, не нужно быть гением, чтобы сделать такой вывод. А другие выдвигали такие же обвинения против моего отца? Я не слышал. — Так в чем состояла причина недовольства Винсента моим отцом? — Понятия не имею. Как я уже говорил, я знал барри Винсента не слишком хорошо. — И вы их разняли? — Да. Я не собирался позволять этому парню надрать вашему отцу задницу. Особенно в такой ужасный день. У Тима хватало проблем и без никчемного Винсента. «Значит, вы считаете, что мой отец не имел к похищению и никакого отношения?» «Я уже говорил вам раньше и не намерен менять своего мнения». «А вы помните имена друзей, которые были в тот вечер в вашем доме?» «Нет, мы ничего особенного не делали, иначе я бы запомнил. А вы можете сказать, что вы делали в определенную ночь 30 лет назад?» Да. Я спала в одной кровати со своей сестрой-близнецом, а потом мне проломили череп. Майрон отвернулся. «Послушайте», — продолжала Пайн, «если вы делали что-то противозаконное, курили травку, мне все равно. Мои родители курили травку. К тому же все сроки давности прошли». Майрон пожал плечами. «Я не знаю, что вам сказать. Я просто забыл, кто был у нас в гостях, а вот следующий день запомнил». А вы когда-нибудь спрашивали Винсента, почему он вел себя так агрессивно по отношению к моему отцу? Нет, я их разнял и не считал, что мне следует выяснять его мотивы. У моего отца были другие конфликты с этим парнем? Насколько мне известно, нет. Маленький город, они должны были встречаться. Если они входили в контакт, я ничего об этом не знаю. «После исчезновения Мерси ваши родители практически ни с кем не общались. Они заняли круговую оборону. Очень редко покидали свой дом. Тим приходил на шахту, но все понимали, что у него не лежит душа к работе. А потом вы уехали». «Значит, вы и Бритта почти не встречались с ними после похищения Мерси?» «Нет. Но мы старались их поддерживать. Бритта готовила еду и относила им». Она даже несколько раз приводила наших детей, чтобы вы поиграли со сверстниками. Но я не думаю, что вас интересовали игры или желание быть ребенком. Вы очень проницательны. Через годы я потерял обоих своих детей. Это заставляет о многом задуматься. Вы помните еще что-нибудь? Я подвозил Тима до работы, потом мы вместе возвращались домой, ну и все такое». Мы понемногу общались, но ваши родители потеряли интерес к вечеринкам. Казалось, свет их покинул. Паин кивнула и посмотрела на свои ботинки. Пожалуй, я могу себе это представить. А что вы помните о том времени? Больницы, анализы, доктора, которые меня осматривали. А родителей? Я думаю, что когда они заняли круговую оборону, меня оставили снаружи. «Нет. Я отчетливо помню, как ваша мать от вас не отходила. Она бы сидела рядом с вами в классе, будь у нее такая возможность». «Я не говорю о материальной стороне. Она постоянно находилась рядом, а эмоционально нас разделяла стена, которая никогда не исчезала». «Она ужасно боялась вас потерять». Пайн несколько секунд не сводила с него взгляда. «Ну, все закончилось тем, что мы друг друга потеряли, не так ли?